Глава третья. Настоящее время. Маскарт. «Клянусь, я ничего не знаю!» невнятный ответ перешел в громкий вой, эхом отразившийся от каменных стен переулка. Кловис в ужасе уставился на изогнутую под немыслимым углом руку. Он до конца не верил, что это действительно происходит с ним, и не понимал, почему еще не потерял сознание от боли. Последнее было заслугой Брока — Тот следил, чтобы допрашиваемый был в сознании, и ухмылка на его лице лучше всяких слов доказывала. Мучения торговца приносят магу огромное удовольствие. Если бы не поиски артефакта, Невис в жизни не связался бы с этим психопатом. Но Брок был единственным, кто мог управлять гомунколами и чинить их, а Сверг, слепленный им из первого подходящего работяги, мог сломаться в любой момент. К тому же после воришки, который выкрал фонарь у них из-под носа, Невис перестал доверять людям. Уж лучше бездушные куклы, они хотя бы не обманут. Он перевел взгляд на сверга, методично ломающего Кловису палец за пальцем. Упрямство торговца начинало раздражать. Сколько он продержался? Полчаса? Час? Рука привычно потянулась к кисету. За вчерашний день Невис выкурил почти пол табака, но курение перестало успокаивать. Он набил трубку, щелкнул пальцами, зажигая огонек, и глубоко затянулся. С того дня, как след от артефакта привел его в маскарт, все шло наперекосяк. До сих пор не верилось, что они упустили эту торговку. Его люди перевернули весь город, но девчонки и след простыл. И ладно бы только ее, но ведьма стащила фонарь. Он лично проверил каждый уходящий корабль. Пришлось задействовать связи гильдии, чтобы задержать выход торгового судна. Невест не сомневался, что коллеги не забудут напомнить об этой услуге при удобном случае. Но, что гораздо хуже, девчонка как сквозь землю провалилась. «Притащите сюда его дочь!» равнодушно сказал Невис, когда пальцы у торговца закончились, а он так и не заговорил. Взгляд у допрашиваемого был потухшим, словно он ничего не слышал, но стоило упомянуть ребёнка, как Кловис задёргался в руках сверга. — Нет, не трогайте детей, умоляю, только не их! Торговец зарыдал, пытаясь вцепиться сломанными пальцами в сверга. Невис подошёл ближе. — Ну что ты, мы же не звери! произнес он со спокойным выражением на халенном лице, заставив несчастного поднять голову и посмотреть на него. «Но ты покрываешь опасную преступницу, и ради всеобщего спокойствия нам придется пойти на жесткие меры. Правда, ты еще можешь рассказать нам правду». «Куда могла отправиться госпожа Сингер?» «В Иствер истерично закричал мужчина. «Туда ушел корабль с ее любовником, она только Руди и доверяла». «Вот сразу бы так!» — похлопал его по плечу Мак и бросил свергу. «Заканчивай здесь!» «А ты куда?» — окликнул его Брок недовольным тоном и догнал, подстраиваясь под шаг. Сверг воспринимал приказы слишком буквально и не дал повеселиться. Безжизненное тело со свернутой шеей осталось лежать в темном переулке. «Обратно в порт!» Мак залез в ожидающую им карету и откинулся на жесткое, обитое войлоком сиденье. Удовлетворенно хмыкнул. Девчонка сама себя выдала, а удача, наконец, повернулась к нему лицом. Впрочем, так он думал ровно до того момента, пока не пришел к начальнику порта, господину Генешу. «Вы сейчас понимаете, что сказали?» С угрозом в голосе произнес Невис, нависнув над сидящим за столом мужчиной. Он ожидал содействия, но никак не отказа. Одноногий капитан, бывший «Гроза морей», а ныне скромный служака, лишь развел руками. «Но что я могу сделать, господин маг? В порту нет кораблей, идущих в Иствер. И когда их ждать? На следующей неделе?» «Боюсь, только весной», — с искренним сожалением ответил Генеш. Он старался по возможности не спорить с магами, но в этот раз выполнить просьбу было не в его силах. — Вы, кажется, забыли, что я не тот человек, с кем стоит шутить, — нахмурился Невис, и в воздухе запахло мятой. Сладкий запах окутал кабинет, дышать стало тяжелее, и капитану с трудом удалось сохранить лицо. — Я и не думал шутить, просто корабли не ходят на север, когда пошли льды. Крачка была последней. Он терпеливо выслушал отборные проклятия и продолжил. «Но если нужен совет, сходите в тухлую селедку и спросите капитана Элая. Если кто и рискнет отправиться в Иствер сейчас, то это он. Но будьте готовы, что цену он заломит соответствующую». «Цена меня не волнует», — отмахнулся Невис. «Ему надо было попасть в ледяной город как можно быстрее». Настоящее время. Иствер. О том, что друг скрывает не какую-то страшную тайну, а большую чистую любовь, Вильма догадалась по его поведению в порту. Вместо того, чтобы привычно обнять на прощание, Руди хлопнул ее по плечу и торопливо развернулся. Но уйти не успел. Одной рукой придерживая корзину с семгой — спасибо капитану Хаггерту за предусмотрительность — Вельма схватила его за кончик длинного полосатого шарфа. Шарф когда-то вязала ему она, и Руди до сих пор носил его в непогоду. Эх, она бы и сама не отказалась от шерстяного платка или рукавиц. Конечно, ее плащ выдерживал мороз, но вот пальцы мерзли, да и шапка не была бы лишней. Впрочем, холод сейчас был меньшей проблемой. — Кто она? — поинтересовалась ведьма, заставив друга снова посмотреть на нее. Несколько моряков с Крачки остановились неподалеку, не скрывая, что прислушиваются к разговору. Матросы прекрасно знали о возлюбленной Руди и жаждали скандала. Вот только Вильма не собиралась начинать знакомство с местными жителями с Крика и на Руди никаких прав не заявляла. Если он и ранил ее чувства, то исключительно дружеские. «Сина Верди, она местный аптекарь», — признался мужчина. Мы второй год вместе. И ты молчал. Она тебя встречает?» Руди с виноватым видом кивнул, и Вильма огляделась. Сквозь толпу на мостках решительно проталкивалась женщина в темном плаще на меху, опираясь на мужскую трость. Она выглядела лет на десять старше Вильмы, и, наверное, ее сложно было назвать красивой. Уж слишком острыми были черты лица и длинным нос. И все же ведьма не могла не признать. Было в аптекарше что-то цепляющее с первого взгляда. А вырос, неожиданно поняла Вильма, испытывая что-то, напоминающее материнскую гордость. Конечно, друг влюблялся и раньше. Только его увлечения проходили, прежде чем ведьма запоминала имена его пасей, А тут два года вместе — и он вернулся в Иствер, несмотря на лютую зиму на полуострове. Похоже, все было серьезно, а значит, ей больше не нужно о нем заботиться. «Вы, наверное, госпожа Верди? Меня зовут Вильма Сингир. Приятно познакомиться!» Она пошла навстречу женщине и протянула ей руку. Совершенно мужской жест, она привыкла к нему из-за частых сделок и не задумывалась, как выглядит со стороны. Но легкое замешательство аптекарши пошло на пользу. Прежде чем Сина успела что-то ответить, а судя по суровому взгляду, брошенному на Руди, у нее на языке вертили далеко нелестные слова. Вильма добавила. «Спасибо, что заботитесь о роде. Мы дружим с детства, и я рада, что могу передать его в надежные руки». «Руди о вас не рассказывал». Голос у аптекарши оказался под стать внешности, каркающий и резкий, но при этом дрожал, несмотря на попытку выглядеть сильной и независимой. А ведь Сина испугалась. Каково ей было увидеть любимого в компании молодой незнакомой особы? «Этот мальчишка порой совершенно не сносен, придумает глупости и сам же в них верит. Наверное, он боялся, что вы неправильно поймете наши отношения», пожала плечами ведьма, не пытаясь ничего скрыть или доказать. Сейчас любая ложь могла раз и навсегда испортить впечатление, а аптекаша и без того успела много чего надумать. «Эй, я вообще-то тут и все слышу», пробурчал Руди, но обе женщины не обратили на его слова никакого внимания. Именно этот момент выбрал Сёмга, чтобы в очередной раз попытаться выбраться из корзины. Рыбный запах манил, и кот норовил сбежать. Вильма зашипела, борясь с вырывающимся питомцем, «Выскочит? Где она его потом искать будет?» «Вижу, забот вам и без руди хватает», — немного смягчилась Сина, прихлопнув сверху крышку корзины. Испугавшись постороннего, кот прижался ко дну и зашипел еще громче. «Вы выствер по делам?» «Перезимую, а там посмотрим», — не стала загадывать Вильма. «Не подскажете гостиницу, где можно остановиться?» «Лучше покажу. Тут близко, не заблудитесь. А ваши вещи?» «Я налегке!» Вильма подняла корзину и фонарь, делая вид, что так и было задумано. Честно говоря, после корабля, где невозможно было нормально помыться, не говоря о стирке, вопросы по поиску нормального жилья и приобретению вещей стали особенно остро. «Хорошо, идите за мной!» Аптекарша развернулась и, постукивая тростью по мосткам, направилась к выходу из порта. На Руди она больше не взглянула, и Вильма подозревала, что друга ждет непростой разговор. Ей было неловко, что она невольно стала его причиной, вот только прекрасно понимала, что, вмешавшись, окажет Руди медвежью услугу. Взрослые люди сами разберутся, кто с кем и когда спал. Вильма дошла до конца мостков, когда ее догнал запыхавшийся Олли. За спиной мальчишки болтался мешок, а залатанная тёплая куртка была наполовину расстёгнута. «Госпожа Сингир, вы ж к дяде планировали! Подождите!» – выдохнул он вместе с дыханием, выпуская облачко пара. В порту было гораздо холоднее, чем на корабле. «Давай сначала в гостиницу, а там посмотрим», – примирительно предложила ведьма. Собственный дом был приятнее, но хотелось иметь запасной вариант. Вдруг дядя успел сдать комнату или вельма ему не понравится. Последнее опасение она высказала вслух, но Олли только головой покачал. «Я с вами. Чтобы не возвращаться, дядя подальше живет», заявил мальчишка, нисколько не сомневаясь. «Выйдет, как он сказал. Может, тебя тогда Олли проводит? Гостиница на горке, а туда тяжелый подъем». Шепотом обратился к ней Руди, все это время плетущийся в хвосте, и покосился на прихрам, впереди Сину. Вильма не знала, обижаться на него или сочувствовать. С одной стороны, он ради другой женщины был готов отправить ее куда подальше, лишь бы не маячила перед глазами, а с другой — сразу видно, кто в их доме хозяин. «Можно и так, мне без разницы», как можно безмятежнее, сказала она и лишь крепче сжала ручку корзины. Облегчение на лице друга сделало больнее, чем она думала. Объясниться с Синой было проще, она настаивать и навязываться не стала, да и не скрывала, что рада окончанию короткого знакомства. Правда, сделала над собой усилие и пригласила в гости, как вельма обживется. «Мою аптеку все в городе знают, мимо не проскочьте», — напоследок сказала она, и ведьма заверила, что обязательно зайдет. Какое-то время смотрела, как Сина уходит в сторону города, как ее догоняет Руди, отчаянно жестикулируя и что-то доказывая. Вот женщина подскользнулась, мужчина подхватил ее под локоть, и дальше они шли под руку. «Если надумаете плакать, лучше не на ветру, а то кожа потрескается», будничным тоном заявил Олли, и Бильма будто очнулась. «И правда, чего это она? Нашла время раскисать». Ничего, она не потеряла лучшего друга. Просто им обоим нужно время, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам. «Идем, и для сведения я не собиралась плакать, просто рада за друга», пояснила Вильма, и мальчишка покивал, сделав вид, что поверил. Двухэтажная гостиница с симпатичным садом, с пушистыми елями, находилась в квартале от порта, на невысоком пригорке, обдуваемом ледяными ветрами. В целом место выглядело удобным, и рынок неподалеку, и колодец с водой. Лестница к лестнице была вычищена и посыпана песком, а небольшой подъем после встречи с магами и крикунами Вильма за препятствия не посчитала. Пожалуй, она остановилась бы в гостинице на первое время, пока не найдет работу и не привыкнет к здешней жизни – Но неожиданно выявилась проблема. Сюда не пускались домашними животными. Не помогли ни уговоры, что Вильма остановится всего на пару дней, ни предложенная плата за постой кота. От присутствия животных в доме у хозяйки следили глаза, а кожа покрывалась волдырями, и она наотрез отказалась селить гостя вместе с семгой. Вильма с разочарованным видом вышла за порог. «Теперь-то мы пойдем к дяде?» нетерпеливо уточнил Олли, потирая замерзшие ладони. Похоже, мальчишка с самого начала подозревал, что этим закончится. Мороз стал крепче, или она просто замерзла. Но если раньше всего лишь щипало нос и щеки, то теперь хотелось хорошенько их растереть, чтобы растопить покрывшую кожу изморозь. «Может, ты сначала предупредишь своего дядю?» — засомневалась Вильма. Она подозревала, что встреча с незнакомкой в собственном доме, нагло напрашивающейся на постой, — не лучшее начало для знакомства. «Да он, может, только к ночи вернется. Днем он дома редко бывает. Что же вам, на улице все это время мерзнуть?» — отмахнулся мальчишка, почти скатываясь по горке, минуя ступеньки. Вильма, не рискнув повторить за ним скольжение, сбежала по лестнице следом. «А вы устали, вам отдохнуть надо. Не переживайте, дядя сам просил найти постояльца, еще до моего отъезда, и я знаю, где лежит запасной ключ», — настойчиво повторил Олли. «Так, может, дядя за это время нашел кого-нибудь еще?» — буркнула Вильма, но юнка уже не слушал и уверенно шел вперед. Пришлось поторопиться и догонять под громкие вопли кота, недовольного столь бесцеремонной транспортировкой. Подальше от гостиницы оказалась на окраине Иствера. Пока шли, Вильма крутила головой, рассматривая незнакомый город. Как бы сильно она ни устала, как бы не хотелось спокойствия, в груди ворочалось любопытство. Ведь она впервые путешествовала. Когда была маленькой, мечтала объездить все страны, посмотреть на диковинки, встретить великих героев, о которых читала в сказках. В непогоду, сидя у камина, мама рассказывала ей о суровом мире вечного льда, где бродят тролли, воюют снежные волки, а рыболики могут утащить под воду. Сказки оставались сказками, и Вильма не увидела ни среброгревых коней, скользящих по воде, ни чарующих ледяных птиц, рассыпающихся под солнечными лучами в снежинке. И все-таки Север удивлял. Конечно, в Маскарте зимы были снежными, но не настолько, чтобы от зданий оставались только дверцы до окошки. При этом некоторые жители умудрялись ходить без рукавицы шапок, а их шубы. Вильма едва сдержала истерический смешок, когда испугалась стоящего к ней спиной медведя. Стало понятно, откуда пришло поверье, что на севере живут великаны, и без того рослые мужчины и женщины, обряженные в меха, выглядели еще крупнее. Но стоит отметить, если на нее как на чужанку и обращали внимание, то самую малость. У жителей и без того хватало дел. Пару раз кто-то откликнул Олли, спросив, как прошло плавание и все ли здоровы. Северный акцент с непривычки резал уши. На этом общение с местными жителями закончилось. Зато дом, куда привел Олли, был в отличном состоянии. Каменный, двухэтажный, с зеленой черепичной крышей, цвет которой было практически не разглядеть из-за снежной шапки. К увитому высохшим плющом крыльцу вела вычищенная дорожка. Кто бы здесь ни жил, в деньгах от постояльцев он явно не нуждался. Впрочем, стоило попасть внутрь, как Вильма взяла свои слова обратно. Дому явно не хватало хозяйской руки». Изнутри он производил гнетущее впечатление. Воздух пропитался сыростью и затхлостью, местами протек потолок. А все, начиная от полок и заканчивая зеркалом в тяжелой чугунной раме, было покрыто толстым слоем пыли. Не верилось, что здесь кто-то жил. Хотя... Вильма пригляделась. На полу виднелись отпечатки сапог. На вешалке висел мужской зонт а с другой стороны зеркала осталась широкая, будто проведенная рукой полоса. Видно, торопившийся хозяин мельком взглянул в зеркало и вышел на улицу. «Это насколько надо себя запустить, чтобы жить в подобном свинарнике?» Кот снова завозился, и, сжалившись, Вильма опустила корзину на пол и приоткрыла крышку. Семга стремглав выскочил за дверь, но далеко убегать не стал, заинтересовался каким-то кустом в саду и с азартом принялся разрывать под ним снег. «Ну, хоть кому-то радость!» — Вильма прикрыла за ним дверь. Пока она осматривалась, Олли разжег камин и позвал ее в комнату. «Здесь гостиная, а дальше налево кухня», — бодро рассказывал мальчишка, показывая чужие владения. «Ванная комната одна, на втором этаже. Там же спальни, две гостевые и одна хозяйская». «Дядя Хенли ночует в крайней комнате по коридору, так что советую занять то, что поближе к лестнице. В ней теплее и не такая скребучая кровать». «Мы с сестренкой раньше ночевали у дяди, когда отец на несколько дней уходил в море. Так, кажется, здесь где-то было запасное покрывало». Олли открыл плотяной шкаф и еле успел отскочить, когда сверху на него шлепнулась меховая шапка, подняв в ворох пыли. «Или не здесь?» Погоди, не суетись, ократила мальчишку Вильма. Сначала я познакомлюсь с твоим дядей, а после начну обустраиваться. А сколько ждать будете? Он ведь может до ночи не появиться. Вильма выразительно посмотрела на мальчишку, и Олли понурился. Хорошо, я понял. Давайте я хоть чаю принесу. В расстроенных чувствах он вышел на кухню, а Вильма закинула шапку обратно в шкаф и зашла в гостиную попутно отряхивая с плаща прилипшую пыль. С кухни раздавалось бурчание Олли, и пока его не было, Вильма позволила себе немного полюбопытствовать. Интересно было, что за человек здесь живет, а ведьма лучше других знала, как много вещей могут рассказать об их владельце, сколько интересных историй ей в свое время поведал антиквариат. Впору писать мемуары, будь Вильма хоть чуточку заинтересована в этом. На каминной полке стоял целый ряд фигурок из дерева, небольших, но выполненных в необычной манере, словно готовых ожить под пристальным взглядом. Белка, оглядывающаяся и сжимающая в лапах орешек, распушивший хвост тетерев, крадущиеся леса. Фигурки были проработаны до мелочей. Приглядись, и увидишь каждую шерстинку. Только последняя из фигурок, Вставший на дыбы медведь была выполнена грубо, крупными штрихами. Вильма покрутила ее в руках, гадая, что же задумывалось автором подделки и почему зверь остался незаконченным. «Положите на место!» — раздалось от двери. Вильма торопливо вернула фигурку и обернулась. В дверях гостиной стоял высоченный мужчина в дубленке, усыпанный снегом, сам похожий на пресловутого медведя. Голубые глаза смотрели колко, а в рыжей бороде пробивалась ранняя седина. Несмотря на страшающий вид, мужчина выглядел моложе сорока. Хотелось бы ошибаться, но он вел себя слишком вольготно, чтобы быть обычным гостем. «Не люблю, когда трогают мои вещи», — подтвердил ее догадку хозяин дома, проходя в комнату и на ходу разматывая шарф. «Интересно, он точно дядя Олли?» Они были совершенно не похожи. «Извините, не хотела обидеть, просто редко увидишь такие искусно сработанные вещицы», – честно ответила ведьма. Мужчина с усталым видом опустился в кресло рядом с камином и протянул к огню озябшие руки. «Кто вы и как здесь оказались?» – спросил он с легким раздражением, будто для него было привычно присутствие посторонних в доме. «Меня зовут Вильма Сингер». Она позволила себе очаровательную и немного виноватую улыбку, но на хозяина дома это не подействовало, а ведь она старалась выглядеть мило. Меня пригласил ваш племянник, Олли. Олли только вернулся из плавания, оборвал ее мужчина, поморщившись. Вам стоило придумать легенду поубедительнее. Какую легенду? окончательно запуталась Вильма. Не притворяйтесь, вас ведь прислал Рейдер. Сколько он вам заплатил? «Боюсь, возникло недопонимание. Я не знаю, о чем и о ком вы говорите», — как можно мягче возразила Вильма. Ей совсем не нравилась ситуация, в которой она оказалась, но звать на весь дом Олли, чтобы доказать свою правоту, было еще глупее. С минуту мужчина молча изучал ее, а затем неожиданно усмехнулся и резко встал, оказавшись совсем близко. «А вы хорошо играете, я почти поверил». Он наклонился, и Вильма ощутила едва уловимый запах виски, смешанный с запахом мяты. От знакомого аромата, присущего магам, все внутри похолодело. «Но, видите ли, ваши услуги меня не интересуют. Свободны!» Он отшатнулся и указал ей на дверь. Именно этот момент выбрал Олли, чтобы вернуться из кухни с подносом с двумя чашками чая. Так вот откуда пробивался пугающий аромат. Мальчишка бросил в заварку листья мяты. У Вильмы отлегло от сердца. После всех приключений маги чудились ей на каждом шагу. «Вы уже познакомились?» – расплылся в улыбке Юнга, не ощущая напряженной обстановки. «Еще не успели», – ответила вместо растерявшегося хозяина Вильма. «Я как раз представилась». Она повернулась, выразительно посмотрев на мужчину. «Хенли Ньюберт, очень приятно», – сквозь зубы произнес он. «Взаимно!» — с такой же натянутой улыбкой ответила Вильма. Олли их взаимной неприязни не заметил или предпочел сделать вид. «Госпожа Сингир ищет жилье. Дядя, у тебя ведь есть свободная комната?» «Есть!» — нехотя согласился мужчина. «Надолго?» «До весны!» Вильма не планировала оставаться в выстреле навечно. Дождется, когда корабли снова начнут ходить на континент и уедет куда-нибудь, где потеплее. Конечно, можно поискать альтернативный вариант жилья. Что уж говорить, владелец дома немного пугал, но в их неудачном знакомстве был один важный плюс. Хенли явно дал понять, что как женщина Вильма его не интересует. Ведьма не считала себя роковой красавицей, ухаживать за которой выстраивается хвост желающих, и не была тихоней скромницей. У нее случались романы. Чаще короткие и бурные. Достаточно было ухажеру узнать, что она не владелец антикварной лавки, как он загадочным образом исчезал с горизонта. Спустя какое-то время ведьма просто перестала верить льстивым комплиментам и точно не жаждала заводить отношения. На всю зиму! Мужчина почесал подбородок. «Что ж, можете занимать комнату, если, конечно, еще не передумали. Только не беспокойте меня по мелочам». Он явно чувствовал себя неловко из-за собственной ошибки, и Вильмотт ничуть не удивилась, когда он первым направился к лестнице. «А что по оплате?» — спохватилась она. Хенли обернулся, окинул ее долгим взглядом, особое внимание уделил и потрепанному плащу, и старенькой обуви. «Три золотых в месяц вас устроят? Оплата вперед!» — предложил он. «Вполне!» — кивнула Вильма. Это была более чем приемлемая сумма с учетом, что золотой она отдала капитану крачке. «Значит, договорились!» Он получил оплату и ушел, тяжело ступая по деревянному полу. «Вы не волнуйтесь, он просто сегодня не в духе. Обычно дядя дружелюбнее» ощутив, наконец, неладное, попытался Олли оправдать дядю, но под взглядом Вильмы смолк. Не в духе, было мягко сказано, и это мальчишка еще не слышал начала их беседы. Другое дело, что Вильма давно научилась не обращать внимания на чужие перепады настроения. Если зляться не на нее, почему она должна портить себе день? «Ступай домой», — посоветовала она Олли, «дальше я сама разберусь». И спасибо за помощь. «Извините, если что не так», — неподдельно расстроился Юнга. «Я же сказала, все в порядке, иди», — настойчиво повторила Вильма и выпроводила мальчишку из дома. Прикрыла дверь, сжав в кармане существенно полегчавший кошель. Она решила проблему с жильем, теперь пора заняться бытовыми мелочами. А для этого в первую очередь стоит посмотреть на свою комнату. С учетом жесткой экономии она могла обойтись без различных ароматических притирок, но хотя бы кусок самого простенького мыла нужен, да и покрывало не помешало бы, несмотря на камин, в доме было прохладно. Решено. Сначала осмотрит комнату, ванную, а затем заглянет на рынок, пока не стемнело. Вильма с сожалением бросила взгляд на оставленный мальчишкой под нос с чаем. Не утерпев, подхватила одну из чашек и вместе с ней направилась наверх. Второй этаж выглядел еще хуже, чем первый. Здесь все заросло уже не пылью, а плесенью. Терпеть такую грязь рядом с собой Вильма не собиралась. Она нараспашку открыла окна, впуская в комнату морозный воздух, чтобы выгнать затхлость, и заглянула в шкаф в поисках какой-нибудь ветоши для уборки. Тряпок не нашлось, зато обнаружилось постельное белье. Не новое, но чистое. Вильма не рискнула выколачивать пыль из белья прямо в комнате и положила его на стул, чтобы не забыть вытрясти на улице. У стула, к слову, не хватало ножки. А у Трюмо с зеркалом отваливалась дверца. Хотя чего еще она хотела? Королевскую опочивальню? Впрочем, надо было признать, в целом комната была вполне пригодна для жилья. Главное — навести порядок. А так в окна не задувает, и стены крепкие. Кровать есть, стол тоже. Что еще нужно для счастья? С остальной мебелью потихоньку разберется, что-то починит, что-то заменит. Не будет же владелец против, если она принесет себе стул из другой комнаты. Но прежде чем наводить свои порядки, надо получить разрешение на уборку. А то вдруг этот мохнатый паук в углу – любимый питомец господина Ньюберта. Пометуя о предупреждении не беспокоить, Вильма с опаской постучала в дверь в конце коридора. «Мне бы хотелось немного прибраться в доме. У вас есть какая-нибудь ветошь для уборки?» — спросила она, стоя у порога. Никто не ответил, и Вильма собиралась зайти, когда дверь резко распахнулась. «Послушайте, это мой дом, и меня абсолютно устраивает, как он выглядит». Хенли замер на пороге, уставившись на подсунутого поднос паука. Вильма бесстрашно держала паука на своем платке, несмотря на желание прихлопнуть. Пусть мужчина возвышался над ней устрашающей громадиной, ведьма никуда убегать не собиралась. Стоило сразу разъяснить, что если она живет в доме, то имеет право хотя бы сделать его пригодным для жизни, а иначе нет смысла оставаться. Я постараюсь не трогать ваши вещи и в любом случае верну все на место. Гостиная, кухня, ванная комната и моя комната – уборка только в тех местах, где я бываю. Прочее останется нетронутым. «Это вас устроит?» — уточнила она, и мужчина поджал губы, рассматривая живность. «Делайте, что хотите», — наконец произнес он. «А что насчет тряпки?» — осмелела Вильма. Мужчина молча ушел в комнату. Вильма не сдержалась и сунула голову следом. Здесь царил тот же бардак, что и во всем доме. На столе стояла початая бутылка виски и наполовину опустошенный стакан. Камин пылал жаром, будто на улице был лютый мороз, какой встречается только в конце ветра зима. Из-за высокой температуры и закрытых окон в комнате нечем было дышать. Как только Хендли не свалился с головной болью, Вильма и пяти минут не выдержала. Ньюберт вернулся со старой шторой, настолько застиранной, что о первоначальном цвете оставалось только гадать. «Надеюсь, ее хватит на уборку?» Вильма пошатнулась, когда он буквально впихнул штору ей в руки. «Что-то еще? Или я могу, наконец, отдохнуть в своем доме?» «Спасибо, больше ничего не нужно». Тогда «Удачного дня!» – раздраженным тоном пожелал Хенли и захлопнул дверь у ведьмы перед носом. Перед тем, как отправиться на рынок, Вильма проинспектировала кухню. Гора немытой посудой удручала, но, по крайней мере, можно было не беспокоиться о котелках и тарелках. Заодно выяснилось, что заварка почти закончилась, а сахара, яиц и муки нет вовсе. Зато нашлись три бутылки виски и одна красного вина. Ведьма закрыла шкафчик, затолкав бутылки подальше. Оставалось надеяться, что Хенли ведет себя тихо, когда напьется. Семга носился по саду, охотясь то ли за мышью, то ли за воробьем, и Вильма не стала его окликать. «Надоест или замерзнет, найдет, как пробраться в дом». Правда, совсем из головы вылетело, что надо предупредить хозяина о еще одном постояльце. Но Хендли ведь просил не беспокоить по пустякам. Вот и пусть живет в счастливом неведении. Немного задержавшись, чтобы вытряхнуть из постельного белья пыль, Вильма постаралась припомнить, каким путем они с Олли шли от рынка и развернулась к центру города. Увы, вскоре аккуратные расчищенные дорожки закончились, а ходить, утопая в снегу, было сомнительным удовольствием. Он забивался в сапоги, ноги мерзли, чулки отсырели. Когда Вильме на глаза попалась лавка ростовщика, она заскочила туда, чтобы погреться, а заодно обменяла пару золотых на серебряные и медики. Карманники в любом городе одинаковы. И ведьма предпочитала выглядеть в их глазах бедной горожанкой с медиками, а не зажиточной дамой. Шесть золотых она отложила про запас, как будущую арендную плату, и искренне понадеялась, что зима закончится за три месяца, как в маскарте, а не протянется до середины весны. Последние три золотых, оставшиеся с продажи фонаря, ведьма планировала зашить в пояс и носить с собой на черный день. После незапланированного побега из Маскарта она хотела быть готовой к любым неприятностям. Монетки весело позвякивали в кошеле, и на рынок Вильма пришла в приподнятом настроении. Рынок тоже выглядел иначе. Торговля шла бойко, но конкуренции как таковой не было. Все друг друга знали и общались, как старые добрые соседи. Вельма присмотрела себе шерстяной и хлопковой ткани на платье, а нитки и пару иголок владелица лавки вручила ей в довесок. Кроить ведьма умела. Простенькое, но теплое платье могла сшить сама, существенно сэкономив. Здесь же, в соседней лавке, ей продали моток шерстяной пряжи и спицы. Теперь точно будет чем заняться теплыми холодными вечерами и в первую очередь связать теплые рукавицы. Следующей покупкой стали угольный порошок и мыло. У лавки с ароматами вильма потерялась надолго, насколько разными и пленительными они были на морозе. Особенно остро пахло цитрусами и яблоками. Увы, в ее положении она не могла позволить себе роскоши, и мыло выбрало самое простое и дешевое. Больше всего пришлось потратить на обувь. У Вильмы были сапожки легкие, осенние, с залатанными носами. В Маскарте, несмотря на снег, в них можно было перетерпеть легкий мороз, а к зимовороту госпожа Сингер собиралась сделать себе подарок и купить теплые меховые сапоги. Откладывала на них полгода. Как жаль, что все запасы остались в родном городе. Увы, в ждать, пока снова накопит, некогда. Погода теплом не баловала, уже сейчас замерзали ноги, а ведь зима еще толком не началась. Подходящая обувь нашлась, но выложила за нее ведьма столько, что едва хватило на продукты. На последние медики Вильма купила мясной пирог и крынку молока, и, присев на скамейку неподалеку от рыночной площади, перекусила, размышляя, что дальше. Но на первое время перебьется!» но лучше поскорее определиться с работой». «Вот только как определиться?» Доска объявлений на рыночной площади пустовала. а Поспрашивав у местных, нужна ли кому помощь, Вильма получила один ответ. «Идите к бургомистру, он подскажет». Из интереса Вильма попыталась было найти этого таинственного бургомистра, но отыскать здание администрации оказалось сложнее, чем рынок. Она проблуждала по истверу до темноты. Пожалев, что не отнесла покупки сразу домой, возвращаться с полдороги не хотелось. Объяснения, понятные для местных, приводили ее в тупик в прямом и в переносном смысле слова. Но как понять, что на левом повороте у кошки это у дома с флюгером кошки на крыше, а плачущий фонтан означает не центральный городской фонтан в виде лесной девы, а нагромождение камней с тоненькой струйкой, не замерзающей в мороз? Не иначе, как чудом, вельма вышла на серое каменное здание с горгульями. Устрашающего вида твари сидели у ступенек под тускло освещающим лестницу фонарем, растопырив каменные крылья, как бы показывая своим присутствием, что даже нечисть будет подчиняться местному закону. Приплюснутые морды, выступающие вперед клыки, ммр, не хотелось бы встретить их вживую. За свою жизнь Вильма впервые увидела нечисть на корабле. Еще можно было познакомиться с нетипичной фауной в музее Маскарта, но чучело-спиногрыза, которое там стояло, выглядело настолько облезлым, что вызывало скорее жалость, чем страх. А вот на севере избежать неприятных встреч вряд ли получится. Не случайно сюда приезжали только самые отчаянные закаленные люди – И что за напасть? Она насмешка из Северного оказалась в их числе. Вильма зашла в здание и почти нос к носу столкнулась с идущей к выходу парой. Могучий мужчина с окладистой черной бородой, застарелым шрамом на всю щеку, в волчьей шубе и с топориком на поясе шел рядом со сгорбленным старичком благообразного вида, что-то с почтением ему рассказывая. У старичка на шее висел серебряный кругляш — Вильма встречала такие амулеты, настоящая редкость, поговаривали, что они защищают владельца от нечисти. Будьте уверены, к концу недели сделаем все к лучшему виде, закончил свою речь Бородач глубоким зычным басом. А не старик ли был местным бургомистром? Редкий артефакт и уважение, которое ему оказывал спутник, наводили на подобные мысли и возраст подходящий. Простите, вы мне не поможете? «Я хотела узнать по поводу работы», — обратилась к нему Вильма, решив не гадать. «Ошибется, так поправят». Старик удивленно поднял седые кустистые брови. «Вы планируете работать сторожем на кладбище?» — уточнил он. «Бойкая нынче пошла молодежь. Я в ваши годы таким рисковым не был. Но, Рейдар, ты же не собираешься отправлять ко мне в помощницы эту милую девушку?» — повернулся он к своему спутнику. — Конечно, нет. Подберем кого-нибудь из людей Хагарда. Им все равно до весны на суши куковать. Справляться с нечистью они умеют, организуют дежурство по вахтам. И будет у вас тишь и благодать, — пообещал Бородач, и старик покивал с довольным видом. Все-таки ошиблась. Бургомистром оказался не старик, а его спутник. Бородач посмотрел на вильму. — Госпожа Сингир, если не ошибся... Хагард рассказывал, в последнем рейсе вы здорово выручили их с готовкой. К сожалению, сегодня побеседовать не получится. Я обещал господину Рафу, что провожу его до дома. Уже темно, а путь не близкий. Приходите завтра после полудня. Обсудим все ваши вопросы. Хорошо, спасибо. Не хотелось откладывать, но настаивать себе дороже. Вильма прекрасно понимала, что и без дурного характера за отсутствием рекомендаций и поручителя может рассчитывать лишь на самую черную работу. Вон для сторожа на кладбище и то не подошла. Тогда до встречи. Рейдар снова взял старика под локоть. «Господин Раф, дорога скользкая, будьте осторожны». «Если нужна работа, девушка, спросите в пекарне у Маришки». «Слышала, она искала помощницу», — посоветовал старик, обернувшись и как-то хитро покосившись на рейдара, а Вильма с благодарностью кивнула. Какое-то время, еще до переезда к тетке, она помогала в пекарне в Маскарте, и работа была хороша тем, что даже без денежья они с матерью не оставались голодными. Жаль только, как выяснилось, что пекарня «Маришки» оказалась в другой части города, и идти туда на ночь, глядя, Вильма не решилась. Слишком темными были здешние ночи, и больно пронзительно выли собаки в чем-то дворе неподалеку. Настолько пронзительно, что рассказы о снежных волках, бродящих по улицам Иствера, обретали пугающую достоверность. Подъем в гору дался с трудом. Свертки с покупками оттягивали руки – Снег к вечеру затвердел и скользил, и Вильма едва не навернулась, неудачно поставив ногу. Пальцев на ногах она почти не чувствовала, намокшие чулки превратились в ледышки. На подходе к дому сообразила, что не взяла с собой ключ. Если господин Юберт куда-то ушел или крепко спит, попасть в дом будет проблематично. Оставшихся медиков на гостиницу не хватит, не тратить же золотой из-за собственной глупости. Стучать пришлось долго. Наверное, хозяин закрыл дверь по привычке и не ждал незваных гостей. Вильма замерзла, отчаялась и всерьез рассматривала вариант залезть в окно, когда дверь все-таки распахнулась. Признаться, в первый момент ведьма подумала, что ошиблась с домом, и куда делась спокойствие и холодность домовладельца – Рыжая борода была всклокочена, на щеках играл лихорадочный румянец, а сам Хенли заметно пошатывался, широко улыбаясь при виде гостей. «Да он пьян!» — поняла Вильма, когда хозяин дома уставился на нее мутным взглядом. «А, госпожа Снегирь!» — произнес он с запинкой. Точно не сразу вспомнил, кто она такая и как зовут. «Поздно вы гуляете! Я уж думал, вы сбежали!» «С чего бы?» Поборов первое удивление, Вильма решительно оттеснила мужчину и прошла мимо него. «У меня нет причин вас бояться». «Вы первая, кто так говорит». Он рассмеялся и подхватил часть ее свертков. Отбирать их обратно Вильма не стала, понадеявшись, что не уронит. А уронит не страшно. Ничего с мукой и сахаром не случится. За время ее отсутствия в доме стало почти так же тепло, как и в комнате Хенли. Горел камин, работали магические камни, нагревая воздух. От резкого перепада температуры кожа заколола. Вильма покосилась на Хенли. Неужели ему не жарко в плотной шерстяной рубахе, да еще после выпитого? Они прошли на кухню и сгрузили покупки на стол. Вел себя мужчина вполне дружелюбно, а то иные... Напившись, начинают буянить. Правда, лучше завалиться бы ему спать, чтобы не трепал нервы болтовнёй, но выпивка развязала ему язык. «Как вам Иствер?» — поинтересовался он. «Холодно», — искренне ответила Вильма, только-только начиная отогреваться и расстегнула плащ. Хенли фыркнул. «Привыкайте. Сегодня ещё терпимо. Это пока настоящие морозы не ударили». А вот когда слова в воздухе застывать начнут, вот тогда станет холодно. «Застыл бы у кого-то язык», — подумала Вильма, и тут же испугалась, не сработает ли проклятие. К счастью, магия при несказанных словах недействительна. «Вы ведь прибыли на корабле вместе с Олли? Наверное, родом из Маскарта. Я был там недавно». Не подозревая, какой участи избежал, Хенли хлопнулся на табуретку, задев стол. Вильма в последний момент успела поймать корзинку с яйцами. Городок показался мирным. «Он всегда такой», – пожала плечами ведьма, убирая подальше до молодильца остальные продукты. Не случайно про Маскарт говорили, что собачья драка могла стать самой обсуждаемой новостью в городе. «Почему же вы уехали? В поисках приключений?» Захотелось сменить обстановку, как можно беззаботнее, ответила Вильма, надеясь, что он не станет уточнять, зачем. В одиночку женщины путешествовали редко. На всякий случай у нее была заготовлена слезливая история про тетку, жаждущую выдать ее замуж за богатого старика. Мысленно Вильма уже попросила у нее прощения. Но Хенли промолчал и потянулся к стоящей на столе початой бутылке виски, плеснул в кружку. «Выпьем за знакомство, госпожа Снегирь!» Он протянул ей посудину. «Сенгир! Что? Моя фамилия Сенгир!» Терпеливо повторила Вильма. «А разве я не так сказал?» Мужчина нахмурился, и она вздохнула, забирая у него кружку. То ли он издевается, то ли был слишком пьян, чтобы сопоставить слова. Если бы Вильма замерзла не так сильно, то наверняка бы отказалась. Пить с незнакомцами она не любила, да и крепкому виски предпочитала легкое вино. Но от одного глотка хуже не станет, хоть согреется. Виски оказался на удивление мягким, зато так вдарил в голову, что ведьма ощутила легкое головокружение после единственного глотка. Судя по ополовиненной бутылке, Хенли знал толк в выпивке, раз до сих пор бодро держался на ногах. Понравилось? уточнил он, когда она отставила кружку и тут же налил еще. Проверять собственную выдержку Вильма не решилась. «Для знакомства этого достаточно. Хорошего вечера, господин Юберт», — пожелала она, и, забрав оставшиеся свертки с вещами, поднялась в комнату. Утро началось с кошачьего ора, грохота и мужской ругани, Вильма выскочила в коридор, как была, в теплой ночной сорочке до пят, купленной вчера вместе с нижним бельем. Тут уж не до стеснения. Хенли выглядел не лучше. Он стоял неподалеку от ее комнаты в коротких подштаниках на одной ноге, рукой потирая расцарапанную вторую. Судя по крепкому поджарому телу, с возрастом Вильма не ошиблась. Он был далеко не старик. Сквозь открытую дверь проникало достаточно света, чтобы обнаружить на полу причину конфликта. Приличный рыжий клок шерсти. Напротив мужчины, распушив хвост, шипел семга. «Ваше чудовище!» — полным ярости голосом спросил сосед. «Всего лишь кот!» Вильма шикнула на кота, и тот тот час перестал шипеть, подбежав к хозяйке. «Вы не говорили, что у вас есть домашние питомцы!» — с прищуром посмотрел на нее домовладелец. А это проблема? Возможно! Он показал исполосованную ногу. Не волнуйтесь, Сёмга обычно не доставляет неприятностей. Просто вы на него наступили, и он испугался. Поверьте, обычно он очень ласковый. Вильма подняла кота на руки. Тот громко заурчал и уткнулся носом в ей в ключицу, жалуясь на незнакомца. «Сёмга? Вы назвали кота в честь рыбы? Хенли покачал головой, и Вильма промолчала. До этого у тетки жила собака-селедка, и никто не удивлялся. «Постарайтесь, чтобы я его не видел», — со вздохом сказал мужчина и ушел в ванную. Но не выгнал и слава южному. Вильма задумчиво посмотрела ему вслед, продолжая почесывать кота. Перед глазами все еще стояла широкая спина, исполосованная шрамами. «Кто сотворил с ним такое? На оружие не похоже». После нежданной побудки заснуть снова не стоило и пытаться. Из ванной слышался шум воды, и, не дожидаясь своей очереди, Вильма спустилась на кухню и ополоснула лицо ледяной водой из рукомойника. Грязную посуду она временно сдвинула на край столешницы, выудила сковородку, с трудом очистила ее от застарелого жира и замесила тесто. Блинчики вышли румяными и в меру сладкими. Сама не заметила, как съела один, отщипывая по кусочку. Хенли появился на кухне, когда Вильма усела за стол с чашкой чая и целой тарелкой ароматных блинов. Не успела она подвинуться, чтобы освободить место за столом хозяину дома, как большая рука сгребла в верхний блин, и сосед проглотил его в один миг. «Плата за кота!» — с набитым ртом пояснил он. Вильма искоса посмотрела на него, Закатанные рукава, взлохмоченные волосы и бесцеремонное поведение. Все-таки в чем-то слухи были верны. На севере обитали настоящие варвары. Но, как ни посмотри, такой Хенли нравился ей больше, чем замкнутой и угрюмой. Между тем он утащил еще один блин, и она торопливо пододвинула тарелку к себе. Так она и вовсе без завтрака останется. «Два золотых!» — неожиданно сказал он. «Вы о чем?» — нахмурилась Фильма. «Я готов уступить вам золотой в месяц, если вы будете готовить. Продукты я предоставлю». «Хотите сказать, вы меня нанимаете?» – удивилась ведьма. «Предлагаю немного сэкономить», – перефразировал он. «Вы ведь не готовились к долгой поездке». «С чего вы взяли?» – с подозрением посмотрела на него Вильма. «Вы не привезли с собой вещи, да и сейчас их не густо». Хенли окинул взглядом ее порядком по истрепавшееся платье. Что делать? Пришлось надеть его. Другого пока не было. «Так что? По рукам? Больше предлагать не буду». «Хорошо, но я готовлю согласно своим предпочтениям», — предупредила Вильма. «Как хотите, я непривередлив», — развел руками мужчина. «Учтите, я люблю острое, обожаю специи и предпочитаю рыбу, а не мясо. Для Порта это неудивительно». Вильма с подозрением уставилась на мужчину. Он что, снова с утра выпил, раз пребывал в таком благодушном настроении? Она принюхалась, не похмелился ли хозяин дома, но алкоголем не пахло. Значит, договорились. Хенли наклонился, и Вильма решила, что он собрался пожать ей руку, но вместо этого он утащил еще один блин. Задаток. Составьте список, что из продуктов вам необходимо. К вечеру закуплю. Добавил он и вышел из-за стола.